Говяжьи рёбрышки с соевым соусом и мёдом. Рецепт Юлии Калмаковой. Вам понадобится: говяжьи рёбрышки, 4 столовых ложки соевого соуса, 1 столовая ложка мёда, оливковое масло, соль, перец, специи по вкусу. Способ приготовления. Размороженные рёбрышки положите в целлофановый пакет. Посыпьте молотым перцем. Отдельно в мисочке хорошенько перемешайте соевый соус и мёд. Мёда можно чуть больше, вкус его практически не чувствуется в готовом блюде, а вот аромат он даёт прекрасный. Залейте соус в пакетик с рёбрышками, заложите, хорошенько перемешайте, оставьте на час. В кастрюльку мультиварки налейте немного оливкового масла. Положите рёбрышки. Включите режим выпечка на 40 минут. Через 20 минут рёбрышки нужно перевернуть. После этого включите режим тушение на 2 1/2 часа. Мясо само отходит от косточек. Вкуснотища неописуемая.